Глава 44. Рикардо уехал. Об этом я узнала в понедельник. Вернее, знала ты я раньше, но убедилась наверняка. С утра его номер убирала горничная, ну и я заглянула туда. «Уехал наш красавчик», — весело сообщила мне девушка, — «вместе со своим папочкой». Чего и следовало ожидать. Любому упорству наступает конец. Рубеж ухаживаний за мной знойного испанца случился вчера вечером, когда меня прилюдно обзал не менее знойный и жутко надоедливый француз. Я, конечно, горевала и тосковала, сама от себя этого не ожидая, но на отчаяние у меня не было ни времени, ни желания. Сначала нужно было решить все срочные вопросы, которые наметила себе еще вчера. И первым делом я отправилась к Пал -Палычу. «Доброе утро. На французскую делегацию я с сегодняшнего дня не работаю». Решительно сообщила я с порога же. «Не кричи, пожалуйста!» — попросил меня Пал Палыч и поморщился. «Голова сейчас лопнет!» Выглядел он неважно. Видно, и ему досталось в последние дни. Да и жалко мне его стало. Пашет практически без выходных, без проходных, а еще и на аморные дела с Мариной находит время. «Извините», — уже тише добавила я. «Почему не работаешь-то? Тебя же вроде как на две недели выпросили». По соображениям личного характера. Сдержанно отозвалась я. «А, понимаю», — кивнул Пал Палыч, «Но объясняться с ними будешь сама, уж прости». «А объяснюсь», — покинула я его кабинет. Именно вторым пунктом у меня был назначен разговор с месье Дюбуа, но раньше, чем я вошла в столовую, меня перехватила Пилар. «Доброе утро, Ульяна», — заметила. заметно обрадовалась женщина. «Как хорошо, что я тебя встретила!» Взяла она меня под руку и отвела в сторонку. «Хочу поговорить с тобой, пока...» «Как там у вас говорится? Не переломала все деревяшки?» Немного натужно рассмеялась она. «Не наломала дров, если быть точнее», — улыбнулась и я. «Ну да, ну да. А я вот как раз тоже собиралась поговорить с месье Дюбуа. «Да? И о чем же?» — скинула на меня взгляд Пилар. «Об увольнении», — честно ответила я. «Больше я с ним работать не буду». «Ульяна, деточка!» Слишком доверительно заговорила Пилар, и тон ее меня покоробил. Хотелось сообщить ей, что я уже давно не деточка, и что в ее советах точно не нуждаюсь. Но и грубить не было желания, потому и промолчала. «Ну, ты же уже поняла, что характер у Шарля, мягко говоря, противоречивый. Частенько он сначала делает, а уже потом думает. А уж когда выпьет...» Пилар. Скажу вам честно, мне это неинтересно. С месье Дюбуа у нас мимолетное знакомство, можно сказать, и я не планировала никогда узнавать его лучше. А если быть совсем честной, то он меня не устраивает как руководитель. Извините за прямоту, но от непосредственного начальника я жду прежде всего делового и справедливого отношения. А за харассмент у него могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Ведь так ни мне, ни ему они не нужны. Маульяна, позволь!» — всплеснула руками Пилар. «Он всего-то позволил себе поцеловать тебя. Разве это можно отнести к домогательству?» «Пилар, для себя я уже все решила, и давайте уже закроем эту тему. В ресторан я как раз и направлялась, чтобы сообщить месье Дюбуа лично, что больше на него не работаю». «Но это же катастрофа!» — возвела Пилар глаза к потолку и заломила руки. Ведь у нее теперь был самый что ни на есть страдальческий, будто произошла катастрофа мирового масштаба. — Не думаю, — усмехнулась я. — А ничего, что вы нарушаете контракт? — перешла помощница главы французской делегации в наступление. — Это повлечёт за собой штрафы. — Хотите сказать, что месье Дюбуа вправе не выплатить мне гонораж за отработанную неделю? С интересом рассматривала я ее лицо, размышляя на тему, что это — преданность, воспитанная годами, либо же нездоровый интерес к месье Дьбоа, не как к начальнику, а как к мужчине. И почему-то сама я склонялась ко второму варианту. Но тогда я вынуждена буду обратиться в полицию. «Ульяна, я тебя очень прошу». «Нет», — перебила я Пилар, — «я все решила». «Ну, тогда разреши мне хотя бы самой сообщить Шарлю о твоем увольнении», — попросила она. «И я сегодня получу свой гонорар?» — уточнила я. «Да, об этом я тоже позабочусь. Боже мой, у нас сегодня такие важные встречи!» Бормотала она уже самой себе. «Где же мне искать переводчика?» «А знаете, Пилар, думаю, с этим делом я вам смогу помочь». Я подумала о Марине, уверенная, что подруга с радостью согласится на недельку отдыха от работы горничной, да еще и с проживанием в номере этого шикарного отеля — Пол Палочек будет вынужден разрешить ей поработать переводчицей у французов, ну а я смогу насладиться покоем и одиночеством в нашей смориной квартире. Я пообещала Пила, что переводчица у них будет уже к окончанию завтрака. Женщина очень обрадовалась и сразу же подобрела. Больше она не смотрела на меня с укором, все больше в глазах её проступало понимание. Ну а я тихо радовалась, что можно не встречаться сегодня утром с Шарлем Дюбуа. Как и предполагала, Марина верещала от радости, когда я ей предложил работу. Она сама тут же помчалась к Полпалочу и быстренько уладила все формальности. Я же выселилась из номера и вернулась к работе горничной и даже собственноручно подготовила номер для проживания в нем новых постояльцев. А ты молодец, обратилась ко мне Стелла, когда вошла в раздевалку в конце рабочей смены. Я уже почти переоделась и собиралась уходить домой. С непривычки, что весь день занималась физической работой, устала до чертиков, но еще больше была довольна, что жизнь моя снова стала нормальной, если можно так сказать. «Не очень», — призналась я старше горничной. «Никак не выработаю нужный темп, чтобы тратить на уборку номеров примерно одинаковое время». «Да я не об этом», — громко рассмеялась Стелла. «Я о французе, которому ты дала отворот-поворот. А Знаешь, — проговорила она гораздо тише, — Мы ведь с девчонками даже поспорили, сдашься ты или устоишь». «Даже так?» — усмехнулась я. «Оказывается, Стелла очень даже симпатичная, когда не корчит из себя строгую начальницу и смеется. и выглядит она сейчас намного моложе». «Именно. Эх, надо было спорить на деньги. Сейчас бы была на пару тысяч богаче». Снова рассмеялась она. «Значит, Стелла поставила на меня, а не на Шарля Дебоа. Мелочь, но какой же прилив благодарности я испытала в тот момент». «Спасибо», — от души поблагодарила. «Да было бы за что», — отмахнулась старшая горничная. «Надеюсь, неделя работы переводчицы и тебя не расхолодила, и ты завтра не опоздаешь на смену?» Нацепила она на себя привычную маску. Но я-то теперь точно знала, что под маской скрывается совсем другая Стелла. веселая, добрая и все понимающая.